Глава третья Боль от падения пронзила все тело, а тяжелая туша монстра, что навис сверху и придавил меня собой, не давала возможности сделать нормальный вдох. «Власта!» — взревели в моей голове волки. Но ответить я им не могла, да и времени на это совершенно не было. У меня всего несколько секунд, чтобы я смогла как-то оттолкнуть от себя это чудовище, иначе... «Иначе мне не сдобровать, и его пасть доберется до моей шеи». Рукой, что сейчас лежала на земле, я потянула силу из природы, которая являлась для меня основной. Второй рукой коснулась мерзкого, покрытого то ли слизью, то ли чем-то иным тела гуля. «Вот того оверс!» — сорвались древние слова с губы меня ослепил свет. Он хлынул от моей руки к монстру и откинул того на несколько метров. И как же вовремя я это успела сделать? Его острые зубы были уже в сантиметрах от моей кожи. Властушка молодец!» Облегченно выдохнул подбежавший Бел. Мой фамильяр рванул ко мне на помощь в тот момент, когда им самим приходилось несладко с чудовищем. Гору пришлось взять эту чудище на себя, пока ко мне побежал Бел. «Все хорошо, займитесь первым, а я с этим расквитаюсь». Отдала команду волкам и подскочила на ноги. Но едва вновь не рухнула. В левой ноге растекалась огнем боль. Но сейчас я не могла себе позволить посмотреть, что же там происходит с моей конечностью. Пришлось закусить губу и готовить новое заклинание атаки, поскольку гуль поднимался на лапы и готовился к очередному прыжку. Я мельком проверила, как там дела у моих фамильяров, и удовлетворенно выдохнула. Почти завалили монстра. Это очень хорошо. Теперь осталось мне устранить своего противника. Вскинув руку, послала в гуле атакующее заклинание, и то ударила ровно в цель, откинув чудище еще почти на метр. Но с ног э, слаб, он не повалился, устоял оскалился, жутко взбешенный болезненным заклинанием, и выставил перед собой длинные острые когти. «Решил запугать, зараза такая! Сейчас я тебе устрою! Атака! Еще атака!» Магия обрушивалась на монстра водопадом, но тот так и стоял на своих мерзких конечностях. Вот же какой сильный попался! «Придется опустошать свой магический резерв почти досуха, чтобы такого уничтожить». Я обратилась к Матушке Природе, чтобы она наполнила меня своей силой. Когда та охотно откликнулась, и ко мне потекли силы, я зашептала древние слова. Но сорваться они с моих губ не успели, так как в монстра ударила огненная волна. Это было настолько неожиданно, что я едва не атаковала того, кто эту волну отправил в Гуля» но вовремя опомнилась и удержала свою силу. Гуля отбросила огнем так, что тот отлетел на несколько метров и глухо ударился о дерево. Упал мешком на землю и взвыл, словно раненый лесной зверь. Попытался встать, чтобы вновь напасть на нас, но заготовленное заклинание моментально сорвалось с моих пальцев и ударило по Гулю. Перевела взгляд на нежданного помощника, что стоял рядом со мной. А тот с непоколебимой решимостью смотрел в глаза, ненавидящие весь мир твари. Мужчина вытащил из своих ножен меч. Его сталь сверкнула под солнечным лучом, что пробился сквозь густые кроны высоких деревьев. Вмиг оказался возле чудовища и одним мощным ударом снес ему голову. Я проследила за его действиями и поняла, что это был не человек, и более того, я точно знала, кто сейчас стоял возле побежденной твари. Высокий, темноволосый, неимоверно красивый мужчина, но не это его отличало от простых смертных, а сила, таившаяся в нем, мощная, всепоглощающая и справедливая, такую когда-то даровали хранителям миров. В каждом мире знали легенду зарождения наших миров, Когда-то давно старый ворон великого бога пролетал в пустоте. Он нес своему хозяину семена для сада супруги. Да только вот магическая буря застала его в этой пустоте, и пернатый обронил мешочек со своей ношей. Пока он мчался вниз, стараясь поймать свое сокровище, одно из семян выпало, и, напитавшись древней магией, тут же проросло. Ворон не заметил пропажи, подхватил свою ношу и улетел, да только вот не знал он, чем все может закончиться. Дерево Тардан упорядочило древнюю магию. Его корни ушли далеко вглубь, а ветви вздымались вверх. Постепенно целые миры стали притягиваться к ветвям Тардана. Они ютились на корнях и ветках, словно крошечные птицы. Светлые миры тянулись вверх к густой кроне и грелись в лучах плодов, заменявших солнце. Темные же облепляли корни. Мировое древо стало символом единства самых разных миров и вселенных. Постепенно оно стало похоже на магическое поле, которое поддерживало и соединяло сотни миров. Оно для всех возможных рас является символом жизни – вечной, яркой, счастливой – Так появилась вселенная Тарданария. Она существует уже не одну тысячу лет, и жители миров передают легенду из уст в уста, стращая своих детей корневыми мирами. Говорят, что те, кто живет там, хуже всех известных народов монстров. Периодически злобные твари врываются в реальность и причиняют много бед. Но есть у границ свой страж. Вечный странник – Или же просто Ник, как он представляется при встрече. Он помогает сохранить баланс, оберегает и поддерживает не только миры, но и жителей. Говорят, он ходит в черном плаще до пола с мечом за спиной. Темные волосы развиваются на ветру, а на губах играет лукавая улыбка. И великое счастье для тех, кто сумеет встретить его». Но есть у него извечный конкурент, огромный белый кот. Он слишком большой даже для льва или тигра, и шепчутся люди, что тоже может обретать человеческий облик. Другие же рассказывают, что это крошечный котик, способный вызвать светлые чувства даже у самых черствых сердец. Он, как и странник, приходит в трудные ситуации, но только к тем, чья душа чиста, как слеза младенца». А есть еще черная ехидна, обладающая магией и поддерживающая баланс в темных мирах. Ехидна выглядит, как прекрасно ликая женщина с телом пятнистой змеи. Внешняя красота сочетается в ней со свирепым нравом. Есть поверье, что она похищает путников, и больше никогда о них никто не слышит ничего. Но это глупые людишки рассказывают байки своим детям ведь она на самом деле та же хранительница, что и ее собратья. Ехидна является богиней для ведьм, их покровительницей и заступницей. Мне стоило немалых усилий взять себя в руки и оторвать взгляд от странника, ведь увидеть его считалось чем-то невероятным. Но звуки сражения моих фамильяров быстро помогли выйти из состояния шока – Я сейчас нужна была моим волкам, поэтому пришлось глубоко вдохнуть, сбросить оцепенение и побежать на помощь Белу и Гору. Мои фамильяры утащили сопротивляющегося Гуля за кусты и пригвоздили его к земле. Мне же оставалось самое малость – добить чудовище магическим ударом. Приток силы к рукам, яркая вспышка, последний скрипучий вой монстра, и тот затих навсегда». Я гулко сглотнула, вытерла набежавший под со лба и, протерев дрожащие руки о подол платья, обратилась к волкам. «Все в порядке? Никого не ранили? Нет, с нами все хорошо!» — ответил за двоих Бел. «Власт-то нам же не кажется, что чуть поодаль за твоей спиной стоит...» <кхм> «Странник!» Странным, даже немного завораженным голосом спросил Гор. «Боюсь, что не кажется». Тихо ответила я и поняла, что нужно идти к нашему помощнику по устранению нечисти. Было волнительно, немного страшно и жутко интересно. Я не знала, как мне следует сейчас себя вести и что сказать хранителю миров помимо благодарности. Но он сам начал наш разговор, когда я приблизилась к нему. «Ты хорошая хранительница». Разбил тишину глубокий властный голос, от которого я едва заметно вздрогнула, а затем мои щеки покрылись румянцем смущения. Ведь такая похвала от странника дорого стоит. — Но где же твой храмовник, что должен помогать? Почему ты оказалась одна? В его сильном голосе слышались встревоженность и участие. Это и отрезвило меня, поэтому я взяла себя в руки и ровно ответила. — Благодарю вас, странник, за оказанную помощь. Склонила голову, признавая его заслуги. «Храмовник на другом конце нашей территории проверяет. Не было никакого сигнала о гулях, поэтому моя встреча с чудовищами случайна». «Вот как». «Значит, они только забрели и сразу наткнулись на тебя с фамильярами». Волки, услышав, что говорят о них, встрепенулись и посмотрели на странника внимательными взглядами магических глаз и уважительно склонили головы. «Как я могу отблагодарить вас за помощь, странник?» Видно было, что мужчина хотел отмахнуться, но затем о чем-то вспомнил и посмотрел на меня более внимательным взглядом. «Просто Ник», — мягко попросил он. «Власта», — представилась в ответ я и улыбнулась. Приятно познакомиться, Власта. «На самом деле мне нужна помощь. Я долго ищу способ обретения второй ипостаси для женщины, которая наполовину... Он замолчал на секунду, сбившись на подбираемом слове, но затем быстрый взгляд на меня и продолжил. «Змея! Ехидна!» Имя богини само сорвалось с моих губ. Я не могла поверить своим ушам. «Верно!» — подтвердил он. «Именно ей я и хочу помочь». Я замолчала. Мне нужно было несколько секунд, чтобы все уложить в голове. До конца поверить, что передо мной стоит сам странник, и что сейчас мы разговариваем про мою богиню. Мысли сбились в рой и сейчас проносились со скоростью горного ветра. Ник хочет помочь Ехидне обрести ноги. Но разве это вообще возможно для хранительницы миров? Ведь это ее образ уже многие сотни лет, и если она до сих пор не смогла этого изменить, то, возможно, это и невозможно. Ведь когда Создатель избрал Хранителей, Ехидна уже была таковой, и он не изменил ее. Сложность вся в том, что если бы моя богиня была бы просто человеком, то я смогла бы ей помочь оборотным зельем. Пусть оно и неимоверно сложное, но я смогла бы его создать. Но в том-то и дело, что Ехидна далеко не смертная женщина. Значит, на нее такое зелье попросту не подействует? Слишком велика ее собственная сила, которая сожжет зелье в крови. Заклинания на богиню тоже не подействуют. А что еще остается? Я не знаю ни одного способа, который смог бы помочь именно Ехидни, с грустью ответила страннику. Она ведь не просто человек или ведьма. На нее не подействуют такие средства. Не очень жаль, Ник. «Что же?» На волевое мужское лицо налегла тень, но он быстро ее сбросил. «Буду искать дальше? Где-то же найдется!» И тут меня озарила мысль. «Конечно, найдется! Миров очень много, и в некоторых хранятся древние знания. Я знала, что такие миры существуют, и хранят они в себе многие тайны. если кому и под силу отыскать эти миры, то только страннику». Ник правильно понял меня и благодарно улыбнулся в ответ. «Спасибо». Затем повернулся к уничтоженному им самим Гулю и добавил. «Надо их убрать». Взмахнул рукой, и тела монстров охватил огонь. Всего за минуту те сгорели дотла, и когда от нечисти не осталось ничего, кроме пепла, развеял магический огонь. Ха! вырвалось у меня. «Как удобно!» Я уже хотела вновь поблагодарить мага за очередную помощь, но по телу пробежала волна обжигающей боли. «Ай!» Болезненный стон сорвался с дрожащих губ, и я согнулась пополам. Вторая волна боли едва не сбила меня со слабевших ног. Перед замутненными глазами вспыхнули черные круги, в висках болезненно застучало, сердце заколотилось будто отбойный молоток. Ноги подкосились, и я начала падать. Но сильные руки успели подхватить мое безвольное тело.